Ни в коем случае, строго приказал начальник, на лицо большая опасность. Вызовите всех. Эрк Нуор рассказал о страшных медузах. Посоветовавшись, путешественники решили выдвинуть на тележке часть планетарного двигателя. Огненные струи по триста метров длины понеслись над каменистой равниной, сметая все видимое и невидимое на своем пути.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 Низа склонилась к сидевшему рядом биологу, глубоко задумавшемуся и унесшемуся душой в бесконечную даль к родной планете с ее покоренной природой. «Вы участвовали в таких соревнованиях, Эон?» Биолог взглянул на нее непонимающими глазами. «А в этих?» «Нет, ни разу. Я задумался и сразу не понял». «Разве вы думали не об этом?»